Сверху щепками присыплем. Хорошо. Супер! Прямо, как всегда, тут и было. Полицейскую шинель на плечи. Ремень, шапка. Похож? Э, в смысле, на настоящего. Где-то тут зеркало было. Ага, вот оно. Ну как? Ой, аж самому противно. Вылитая бандитская морда. Хоть сейчас к стенке.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 Если явление нельзя предотвратить, его надо возглавить.